В середине ночи все расчёты были уже закончены. Ксердаль включил машину и принялся изливать в пространство лучистую энергию в том направлении и с той интенсивностью, какая была ему нужна. Полчаса спустя он остановил машину, улёгся в постель и заснул сном проводника. В течение двух дней Зефиран Ксердаль продолжал свои эксперименты. На третий день, в тот момент, когда он выключил свою машину, к нему кто-то постучался. Распохнув дверь, Зефирен Ксердаль оказался лицом к лицу с банкиром Лекёром. "Наконец-то я застал тебя", воскликнул Робер Лекёр, переступив порог. "Как видите, я у себя", произнёс Ксердаль. "На этот раз мне повезло", ответил Лекёр. Не знаю, сколько раз я понапрасну сбирался на твой несчастный седьмой этаж. Где ты, чёрт возьми, пропадал? Я ненадолго отлучился, пробормотал Ксердаль, невольно покраснев. Отлучился. С возмущением воскликнул господин Лекёр. Отлучился. Да ведь это безобразие. Нельзя же заставлять людей так беспокоиться. Зефирен Ксердаль с удивлением взглянул на своего крестного. Он, разумеется, знал, что вправе рассчитывать на добрые отношения своего бывшего опекуна, но настолько. Но, дядушка, почему это вас так трогает? спросил он. Почему это меня так трогает? воскликнул Лекёр. Да ты не знаешь, разве не счастлив ты, что всё моё состояние сейчас держится на тебе? Не понимаю, заявил Ксердаль, усаживаясь на край стола и подвигая гостю своё единственное кресло. Когда ты пришёл ко мне, начал ликёр и рассказал о своих фантастических планах. Тебе, в конце концов, признаюсь, удалось меня убедить. Ещё бы, заметил Кшердаль. Так вот, я решительно поставил на твою карту и вёл на бирже серьёзную игру на понижение. На понижение? Ну да, я приказал продавать. Что продавать? Золотые прески. Тебе ведь понятно, если балит упадёт, золотые приски понизятся, и тогда понизится. Всё меньше и меньше понимаю, перебил Воксердаль. Какое действие моя машина может оказать на какие-то золотые приски? Разумеется, не на самые приски, согласился господин Лекёр. А вот на уровень акций это дело другое. Пусть так, уступчиво произнёс Ксердаль. Вы, значит, продали акции золотых копий. Это не бог весь как серьёзно. Это только доказывает, что у вас есть такие акции. Да нет же, у меня нет ни одной. Вот так ловко, воскликнул Ксердаль с удивлением. Продавать то, чего у тебя нет. Здорово хитро. Мне бы это было не по плечу. Такая штука, мой друг, называется биржевой операцией, пояснил банкир. Когда нужно будет представить акции, я их куплю, вот и все. Но какая же в этом выгода? Продавать для того, чтобы затем снова покупать. Не больно это умно, на первый взгляд. Вот тут-то ты ошибаешься. Ведь к этому времени акции золотых приисков упадут в цене. А почему же они упадут в цене? Да потому что болит, пустят в оборот больше золота, чем имеется в настоящее время на всей земле. Поэтому стоимость золота упадёт по меньшей мере наполовину. А вот тогда цена на акции золотых копий опустится до ничтожной цифры, чуть ли не до нуля. Теперь ты наконец понял? Конечно, несколько неуверенно ответил Ксердаль. Вначале продолжал Лекёр: "Я радовался тому, что поверил тебе. Заметные изменения в курсе болида, ожидания его падения, вызвали первое понижение в 20% на золотые акции. Глубоко убеждённый, что последует ещё более значительное понижение, я очень сильно взорвался. То есть, то есть продал огромное количество золотых акций, не имея их на руках, как и прежде. Разумеется, Теперь можешь себе представить мое волнение при создавшихся обстоятельствах. Ты исчез. Болит, задержанный в своем падении, блуждает по всему небосклону. И вот результат. Золотые акции снова поднимаются. А я теряю колоссальные суммы. Как прикажешь мне к этому относиться?» Зефиренг Сердаль с интересом глядел на своего крестного. Никогда ещё не видал он этого обычно столь сдержанного человека таким взволнованным. Я не вполне уснил себе вашу комбинацию, произнёс наконец Сердаль. Это слишком сложно для меня. Одно, кажется, понял. Вам было бы приятно, чтобы болит свалился. Ну так вот, будьте спокойны, он свалится. Ты за это ручаешься? Ручаюсь своим честным словом, своим честным словом. Но вы-то приобрели для меня участок? Конечно, ответил Лекёр. Всё в порядке. У меня при себе документы и купчая. Ну тогда всё отлично, сказал Ксердаль. Могу вам даже сообщить, что опыты мои закончатся к 5 июля этого года. В этот день я покину Париж и отправлюсь навстречу Болиду, который свалится, который свалится. Я поеду с тобой, воскликнул господин Лекёр с волнением. Что ж, «Если вам это улыбается», – произнес Зеферян Ксердаль. То ли сознание ответственности перед господином Ликером, то ли научная заинтересованность, снова целиком охватившая его, но некое благотворное влияние удержало Ксердаля от дальнейших безумств. Начатые опыты проводились серьезно и методически. И таинственная машина возобновляла свое жужжание вплоть до 5 июля раз по 14 сутки. Время от времени Зефирен Ксердаль проводил астрономические наблюдения за метеором. Это давало ему возможность убедиться, что всё протекает без заминок и в полном соответствии с его предположениями. Утром 5 июля он в последний раз направил свой объектив к небу. Всё в порядке, произнёс он, отходя от прибора. Теперь можно предоставить его самому себе. И Ксердаль тут же принялся за упаковку своих вещей. Прежде всего машина. К ней несколько запасных лампочек. Затем подзорная труба. Ксердаль с поразительной ловкостью обернул все это тряпками и уложил футляры, обитые изнутри мягкой тканью, которая должна была защитить эти хрупкие вещи от всяких случайностей в пути. Затем наступила очередь его личных вещей. Но с первого же шага он натолкнулся на серьёзные препятствия. Во что уложить вещи, которые он намеревался взять с собой? В дорожный сундук? У Зефирина Ксердаля отроду не было такого. Значит, чемодан. После долгих размышлений он вспомнил, что где-то у него в самом деле есть чемодан. И лучшим доказательством его реального существования моглу служить то, что после напряжённых поисков этот чемодан действительно нашёлся в тёмном чулане. Здесь были нагромождены всевозможные обломки предметов домашнего обихода, столь различные по своему происхождению, что вряд ли в них разобрался бы даже самый опытный антиквар. Чемодан, который Ксердаль в конце концов вытащил на свет Божий, некогда был о Клейнхальстом. лохмотья, прилипшие к картонному каркасу чемодана, можно было разглядеть и сейчас. Что касается ремней, то их существование в прошлом представляло некоторую вероятность, но утверждать это было трудно, так как от них не осталось ни малейшего следа. Зифрен Ксердаль, раскрыв чемодан, вытащенный им на середину комнаты, задумался, уставившись на его пустые отделения. Что же сюда уложить? Только самое необходимое, твердил он самому себе. Нужно следовательно действовать методично и произвести тщательный отбор. Следуя такому принципу, он прежде всего положил на дно чемодана три башмака. Пожиму пришлось горько пожалеть о том, что из трёх башмаков один по несчастной случайности оказался ботинком на пуговицах, другой полуботинком на шнуровке, а третий просто мягкой туфлей. Но в данную минуту это не представляло особых неудобств, и целый угол чемодана был заполнен, а это уже хорошо. Уложив обувь, Зефирянг Сердаль почувствовал усталость и оттер лоб. Затем он снова предался своим мыслям. В результате глубоких размышлений он смутно осознал свою неполноценность в искусстве укладывать дорожные вещи. Потеряв наконец надежду добиться успеха, Кшердаль, применяя общепринятый метод, решил действовать по вдохновению. Он шарил в ящиках и в груде всякого уплатья, извлекая оттуда предметы своего гардероба. Через несколько минут куча самых разнообразных вещей переполнила одно отделение чемодана. Возможно, что другое отделение осталось пустым, о чём Зефирен Кшердаль даже и не догадывался. поэтому оказалось необходимым решительным ударом каблука принять груз, наполнивший первое отделение. Каковым действием и была достигнута известная согласованность между содержимым и содержащим. В заключение чемодан был охвачен крепкой верёвкой, связанной целой серией таких замысловатых узлов, что сам изобретатель узлов впоследствии оказался неспособным их распутать. Покончив с этой последней операцией, учёный муж с горделивым удовлетворением поглядел на плод своих трудов. Оставалось только отправиться на вокзал. Зефирен к Сердаль был, как уже известно, неутомимым ходоком. Всё же нечу было и думать доставить на вокзал при пешем способе передвижения машину, телескоп и чемодан. Вот так задача. Нужно предположить что Ксердаль в конце концов открыл бы, что в Париже существуют фиакры. Но судьба избавила его от такого тяжкого умственного напряжения. На пороге неожиданно появился господин Лекёр. "Ну как, Зефирен, спросил он, ты готов?" "Я ждал вас, сами видите", с полной искренностью ответил Ксердаль, который на самом-то деле совершенно забыл о том, что Крёстный собирался поехать с ним. "Тогда идём." сказал господин Лекёр. Сколько у тебя мест? 3. Машина, телескоп и чемодан. Одно дай мне, а остальное снеси вниз сам. Моя карета ждёт у подъезда. Какая удачная мысль, с восхищением заметил Зефирен Кердаль, запирая за собою дверь квартиры.